походы казаков по Черному и Азовскому морям во второй половине XVII века. В апреле 1644 года казаки вновь поставили городок на Черкасском острове-на-Дону, чтобы охранять проходы в верховье реки. К тому времени у царского правительства появились две большие проблемы – набеги крымских и нагайских татар, и рейды запорожских черкас, находившихся на польской службе или промышлявших банальным разбоем. Татары после захвата Азова снова начали совершать набеги на казачьи городки. В мае 1644 года они разорили и сожгли Голубой городок, а в октябре того же года – Кагальник. В ноябре большой отряд крымчаков и нагайцев подошел к черкасскому городку, однако взять его не смогли. Сложнее всего было с украинцами, пришедшими на Дон. Многие из них стремились перейти в русское подданство, участвуя вместе с донцами в военных походах. Другие же, напротив, рассматривали русские земли как объект грабежей. Ввиду хаоса, который царил на южном порубежье в то время, Определить, какова цель того или иного вооруженного отряда, было крайне сложно. В мае 1644 года русский агент-грек Иван Петров известил царя о том, что 13 апреля турки отправили 10 галер кустью Днепра и такое же количество казову для противодействия казакам. Кроме того, туда же были отправлены семь кораблей с запасами пороха и ядер. Это была мера предосторожности, поскольку крымский хан ранее известил султана о том, что донские казаки изготовили сто стругов для совместного похода с запорожцами. В начале июня того же года в Черкасский городок прибыла делегация из Москвы во главе с дворянином Федором Алябьевым, которая доставила денежное жалование запасы пороха, свинца, вина и сукна. 11 июня они двинулись в обратный путь на Воронеж с большим бережением, поскольку в Донских степях появились польские, так сказать, воровские люди. Всего около 700 человек, которые грабили и убивали царских подданных. В октябре 1644 года К Азову подошли около 30 стругов с запорожскими казаками, которые начали штурм крепости. Однако собственных сил для захвата цитадели у них не хватило. Именно поэтому они обратились к донским казакам за помощью. Однако и совместный штурм не увенчался успехом. Несмотря на то, что некоторые из казаков смогли проникнуть в город, Захватить саму крепость они не смогли. Неудачи в борьбе с турками заставляли запорожцев компенсировать потери за счет восточных соседей. Весной 1645 года отряд воронежских стрельцов был отправлен в казачьи городки. Когда они остановились на ночевку ниже Богучара 8 апреля 1645 года в полночь, На них напал отряд из трех сотен, так сказать, воровских черкас. Троих воронежцев запорожцы взяли в плен. Еще одного убили. Оставшийся в живых стрелецкий сын Иван Сомарин с шестью подчиненными сбежали и два дня скрывались в камышах, после чего 15 апреля вернулись обратно в Воронеж, где доложили о случившемся. Вслед за стрельцами... В Воронеж прибыл крестьянин Гордей Кузьмин, который зимовал в казачьем городке на Хопре и возвращался домой. 9 апреля на него также напали так называемые воровские черкасы. Гордея и трех его товарищей связали и стали допрашивать, выведывая о пути к донским казачьим селениям. Поскольку крестьяне отказались сотрудничать, запорожцы убили двух из них. Петра Самойлова и Сидора Филатьева, а Гордей Кузьмин со связанными руками сбежал от грабителей. Впрочем, далеко не все днепровские казаки проявляли такую враждебность к русскому государству. В апреле 1645 года в Черное море с Дона вышли 34 струга во главе с атаманом Алексеем Старовым и запорожским полковником Сулимом. На море они объединились с флотом запорожцев из 50 стругов. Предполагалось, что объединенный флот направится к Керчи для рейда на Крымское побережье. Для сбора сведений о планах крымских татар весной 1646 года донские казаки устремились на поиски языков. В начале мая того же года в Москву прибыл атаман Иван Каторжный, который доставил пленного татарина Магомеда. После допроса с пристрастием он рассказал, что проживает в Керчи. Весной он на торговом судне с командой из десяти человек с пятью купцами отправился в рейс из Керчи в Азов для закупки рыбы. Достигнув устья Дона, моряки встали на якорь и на лодке отправились в город. Через шесть дней закончив свои дела, они отправились обратно. Однако по пути их перехватили казаки на 12 стругах. Двоих, находившихся в лодке, они убили, еще двое бросились в воду и спаслись от погони. Магомед и еще один татарин попали в плен. Он рассказал, что зимой крымские татары совершили набег на пограничные русские города. Однако из-за сильных морозов Множество пленников, которых они захватили, погибли в пути. Он также сообщил, что в Азове находятся около пяти тысяч татар и нагайцев. О военных планах хана Магомед не был осведомлен, хотя сообщил, что слышал о подготовке военного похода, для чего хан собрал от 50 до 60 тысяч воинов, но его конкретной цели он не знал. Приготовление крымского хана вызвали беспокойство царских властей, поскольку Донское войско понесло большие потери во время так называемого Азовского сидения и не восстановило свои силы. Чтобы компенсировать этот недостаток за счет подкреплений центральных районов нашей страны, правительство начинает сознательную политику выдворения на Дон вольных охочих людей, которые были собраны дворянином Жданом Кондыревым для похода против крымского хана. 27 мая так называемые Охочие люди, набранные Жданом Кондоревым, начали сплав вниз по течению Дона для участия в совместном походе под руководством князя Семена Романовича Пожарского на крымские и Нагайские улусы. Однако еще до того, как они достигли Низовьев Дона, 31 мая казаки снова отправились в морской поход на Малых Судах во главе с атаманом Осипом Петровым. Он собрал отряд из 1500 добровольцев. Чтобы перевести его, собрали по всем донским селениям до полутора сотен лодок, все, что имелось в наличии в войске, рассадив казаков по 8-15 человек в каждой, и направился в разведку к Азову. Тем временем на Дон возвращался атаман Иван Каторжный, который вез царскую грамоту. В ней донским казакам строго воспрещалось устраивать столкновения с турецкими подданными и ходить в походы под Азов, дабы не провоцировать султана на войну с Россией. На обратном пути казаки вступили в конфликт с воронежским воеводой, Андреем Васильевичем Бутурлиным. Воевода не мог в соответствии с царским указом приобрести в Воронеже необходимые дощаники и струги для проезда Каторжного. Все они были слишком дороги, поскольку были в нагрузке у торговых людей. Когда 14 июня Иван Каторжный с Есаулом и двадцатью тремя казаками прибыл в Воронеж, воевода смог предложить им лишь один, так сказать, остаточный дощаник. Каторжный потребовал предоставления ему однодеревных стругов. Получив отказ, казаки решили действовать самостоятельно. 18 июня они разыскали у пристани восемь торговых судов. Каторжный конфисковал два дощаника и пять стругов и погрузившись на них с сопровождающими и, так сказать, вольными людьми, прибившимися к ним по дороге отправился вниз по Дону. Раздосадованный Бутурлин немедленно сообщил в Москву о самоуправстве казаков и о том, что больше свободных стругов в Воронеже не осталось. 4 июля из похода с трофеями вернулся отряд Осипа Петрова. Обойдя Азов, казаки вышли в море примерно в восьми верстах от Азова, заметили в море. Пять турецких комяк Казаки немедленно бросились в погоню, захватив в бою две комяги. Одна из них была настолько сильно загружена товарами, что казакам пришлось, прорубив ее дно, утопить, а вторую они забрали с собой. В ней оказались в основном ткани и всевозможная мелочь. В ходе боя казаки взяли в плен 71 человека. а еще около сотни перебили в бою и сбросили в воду. Среди пленников, захваченных казаками Осипова, оказался один русский полонянник, назвавшийся Мартыном Григорьевым, крестьянином Козельского уезда. Его взяли в плен нагайские татары, которые продали его в Азов, а оттуда в Кафу. Здесь он долгое время прислуживал в доме у Лучника, Затем он сопровождал турецкого чауша, который на пяти кораблях доставлял припасы в Азов. Именно в тот момент, когда турецкие корабли стояли в устье Дона, на них напали казаки. На захваченном судне в плен попал кадий и судовладелец Ирииз и около 20 янычар, которые ездили в Кафу за покупками. Казаки назначили за них выкуп. в общей сложности 8 тысяч рублей. Кроме того, среди пленников оказался еще и один грек, назвавшийся Юрием. Он родился в Кафе и находился в услужении у армянина Ходжи. На его судне с грузом бязи, софьяна и кож, он и прибыл под Азов, где и попал в плен. 16 июня на Дон пришла армия князя Пожарского, состоявшая из астраханских терских отрядов и горцев-черкесов. 18 июня все войска объединились с донскими казаками под руководством Осипа Петрова, который был послан вперед для разведки. Не встретив в окрестностях Азова татар, которые увели свои табуны и кочевья в степи, казаки вышли в море. В 30 верстах от крепости увидели стоявшие на якорях турецкие корабли. Турок на кораблях не оказалось. Лишь 15 греков. Захватив добычу без единого выстрела, казаки устроили грекам допрос о целях и назначении груза в трюме. Оказалось, что эти суда везли в Азов различные продуктовые и корабельные припасы. Греки заявили, что все турки, как только услышали ружейную стрельбу возле Азова, побросали корабли и, сев в лодки, быстро поплыли в сторону Керчи. Поскольку увести все корабли казаки не могли, они сожгли три судна, а остальные два забрали с собой. 25 июня казаки Осипа Петрова вернулись и привели с собой трофеи. два корабля с 36-ю железными и медными пушками и запасами зерна и корабельными запасами. Получив обнадеживающее известия, армия Пожарского двинулась дальше. Первое столкновение произошло в трех днях пути от Азова. Были разгромлены Улус, Шатемиря, Мурзы и Супова. Узнав о приближении русских войск, азовский наместник Мустафа Бей отправил навстречу им крымского царевича Нескирея-Нурадина с десятитысячным отрядом. Сражение между двумя армиями произошло у черкасского городка. В результате татары были на голову разбиты и были вынуждены бежать. В ходе сражения князь Пожарский был ранен из лука. Пока крымчаки пытались задержать продвижение русской армии, Мустафа Бей отправил своих посланников к крымскому хану просить военной помощи. По приказу царя русская армия после этого должна была разделиться. Так называемые охочие люди под руководством Ждана Кондырева должны были на стругах совершить набег на крымское побережье а армия Пожарского должна была идти степью в Крым. Чтобы не допустить нападения крымчаков на пограничные крепости, туда был отправлен воевода князь Никита Иванович Адоевский. Однако в этом стройном плане оказалась одна проблема. Дворянин Ждан Кондырев, который должен был возглавить морской поход, оказался человеком некомпетентным, поскольку жил при царском дворе и был человеком он нежным боевого опыта ведения морских операций у него не было и в навигации он не разбирался кроме того построенные в Воронеже струги оказались не приспособлены для морского похода при сильном волнении их заливало и они тонули в своем послании царю князь Пожарский просил построить сто 140 больших стругов, по 9 сожень у трубы, способных к длительным морским переходам. 3 июля к армии присоединились 1400 так называемых охотчих людей под командованием Петра Красникова и 3000 Ждана Кондарева. Князь Пожарский особо отмечал отсутствие боеспособности добровольцев, набранных Кондаревым, поскольку они были бедны и беззапасны, поэтому Пожарскому пришлось выделить им боеприпасы из собственных запасов. Однако продовольствия на них не хватало, да и приобрести его было невозможно. На основании полученных сведений Алексей Михайлович справедливо решил отстранить Кондарева от руководства. В соответствии с царской грамотой, от 9 августа 1646 года, Кондорев в сопровождении 180 стрельцов и детей боярских должен был немедленно вернуться в Москву вместе с князем Пожарским. Пока в стане царской армии шли склоки и борьба за руководство, казаки снова отправились на разведку. 6 августа 1646 года они вышли в Азовское море. Они быстро захватили пять языков, которые сообщили о том, что ни турки, ни крымчаки не имеют намерения нападать на приграничные русские земли. После этого Донское войско разошлось по станицам и селениям, а необходимость в дальнейшем походе русской армии на Крым отпала сама собой. В конце лета 1646 года казаки вновь отправились в морской поход к берегам Крыма. Его возглавили возвратившиеся из Москвы дворяне Ждан Кондырев и Михаил Шишкин. 24 августа они на 37 стругах по 50-60 человек в каждом вышли в море. После этого направились к берегам Крыма, к городкам Работку и Казапрогу. Всю ночь продолжался морской переход. Однако казаки не успели достигнуть Крыма и встали на якорь в море, чтобы переночевать. Поскольку днем струги могли заметить с берега, казаки решили оставаться в море еще и весь день до наступления сумерек. К несчастью, в это время на море разразилась сильная непогода, и струги разметало по морю. Три дня казаки были вынуждены штормовать в открытом море, пока их не приблизило к заливу Сиваш, Вурочище урочище «Берючая коса». Здесь на берег выбросило пять стругов. Утонули все припасы. Выжившие казаки были подобраны своими товарищами и размещены на оставшихся стругах. Однако из-за сильного волнения казакам пришлось еще десять дней пережидать непогоду. В конечном итоге их присутствие на Крымском берегу не осталось незамеченным, Татары быстро обнаружили терпящих бедствия. Начались нападения Крымчаков. Поскольку элемент неожиданности был утрачен, и враг знал о намерениях донцев, на общем собрании было принято решение не продолжать поход и возвращаться на Дон. Из-за продолжающейся непогоды казаки с трудом добрались до Нижних Берт, где были вынуждены пережидать непогоду еще 8 дней. Затем добрались до пристани на Кривой Косе, где предстояли еще пять дней. Только после этого они достигли Таганрога, а оттуда после очередного шторма достигли Устья Дона. Но и здесь их ждала неудача. Противный ветер и сильное волнение снова разнесли казачьи струги в разные стороны. С большими сложностями, собравшись в одном месте снова, казаки переволокли свои струги через протоку к 9 Девять стругов были отнесены к Азову. Здесь их заметил Мустафа Бей. Несмотря на то, что казаки смогли отбиться от турок, переволочь струги оказалось невозможно. В результате казаки сожгли их, чтобы они не достались врагу и присоединились к остальным товарищам. Мустафа Бей, Решил перехватить донцов на переволоке. Однако и здесь, несмотря на сильный обстрел из артиллерийских орудий и атаки янычары татар, казаки пробились на Дон и 4 октября пришли в Черкасский городок.